Глава восьмая. Порубежная территория. А как он стал богом? Ладе показалось, что она перестала дышать. Настолько занимательной оказалась история Яровита. Не знаем, ответил посвист. Ни мама, ни жива, ни Яровит об этом не говорили. Видимо, какой-то секрет. Иначе ты бы им воспользовался, добавил Лель, а посвист промолчал. Точно у него тоже была какая-то тайна. На ночлег остановились на открытом месте. Яровит зажёг костёр, затем лель с посвистом соорудили навес из веток. Поужинали тушёной картошкой с грибами и квашеной капустой. К чаю был белый хлеб, обмакнутый в молоко с яйцом и сахаром, а затем поджаренный на сковороде. Сытно, то, что надо после дневного перехода. А вкус олада по-прежнему не ощущала. Спали по очереди. Первый караулить осталась она до полуночи. Было всё так же. Не светло и не темно, по рубежное время. Только по часам и определяли, сколько найтикола. Крон уснул, сидя на ветке, притомился за день проверять дорогу. Ладе было его жалко. Ворон терял последние силы, но путники слишком зависели от него. Ориентироваться в порубежье было трудно, а клубок только направление указывал, об опасности не предупреждал. Лада размышляла, кого хотелось сделать богом посвяст. Ведь лель Явно на что-то намекал. И почему Макошь не передала секрет сыновьям? Странная богиня. Лада представила, как плохо быть по свисту в утробе матери. Не пошевелиться, ничего, сидей в полной темноте день за днем, век за веком. Повезло ему, что рядом потом Лель появился. И почему Стребок не поступил, как Перун? Не прибег к хитрости, а просто взял и бросил сына. Лада следила за костром, единственным ярким пятном в этом мире время от времени подбрасывая хворост. Ветви постепенно обугливались и чернели, но не рассыпались, а долго тлели, вспыхивая оранжевыми искрами, если их пошевелить. Говорят, что на огонь и воду можно смотреть бесконечно, но ее отвлек чей-то плач. Лада нахмурилась. Показалось, что ли? Ведь здесь нет никого, кроме нее и друзей. Но звук повторился. Тихий и жалобный, словно хныкал испуганный ребенок. «Эй, кто здесь?» — окликнула Лада. И на поляну вышел мальчишка. Он был одет по-летнему легко: тонкие брюки по щиколотку, в прорехе на коленке виднелась садина, растянутая футболка с забавным рисунком тигрёнок с зонтиком. Мальчишка чем-то напоминал Милену, примерно одного возраста, и тот же любопытный взгляд. А сколько этажей в том доме? А как называется этот цветок? Вот и сейчас мальчишка с интересом уставился на ладу. Ты настоящая? поинтересовался он она кивнула, а в голове пронеслись мысли: откуда он здесь? Заблудился? И что за странный вопрос, словно лада могла быть призраком. Но тогда: Мы с Катей потерялись, подтвердил её опасение мальчишка. Сначала спрятались от папы с мамой, думали, смешно будет, а потом потерялись. Из его объяснений Лада поняла, что дети в тот день ждали родителей у бабушки на даче, а потом решили, что будет весело спрятаться. Все начнут их искать, бегать туда-сюда, а потом Сенька, так звали мальчишку, и Катя выскочат и закричат: "Вот мы!" Но в доме скрыться было негде, поэтому Сенька взял палку, дотянулся ею до щеколды и отпер калитку. Затем потянул Катю в лес рядом с дачей, в благой тени, куда не надо было, совсем рядом. Когда показалась родительская машина, ребята принялись выжидать. Совсем скоро послышались взволнованные голоса, дети испухватились. Сенька сообразил, что так их быстро найдут и предложил Кате отойти подальше в лес. А потом они ждали, ждали и заснули. А когда проснулись, то поняли, что не знают, куда идти. Стемнело. Долго кричали, звали родителей, а потом решили вернуться сами, но, видимо, пошли не туда. Катя совсем обессилила от голода, да и пить хотела, поэтому дальше Сенька отправился один и не зря нашёл Ладу. Она взрослая и может помочь. Сейчас наших разбужу. Лада не знала, что делать. Она попробовала трясти Леля, пихнула по свисту в бок, позвала Еровита, но всё было напрасно, они спали как убитые. "Я лучше к Кате вернусь", сказал Сенька, "а то она проснётся и плакать будет". "Она недалеко?" Сенька кивнул в сторону кустов. "Я её там оставил". Лада схватила с катерца мобранку. "Девочку надо накормить и напоить, да и мальчика тоже, но потом. Сейчас счёт времени может идти на минуты". Она кинула клубок, подаренный бабой-ягой, на землю. "Веди", сказала Лада. Сенька доверчиво взял её за руку. "Катя твоя сестрёнка?" уточнила Лада. Сенька кивнул. "Да, она совсем маленькая, ей только 3, а мне уже 5 с половиной". Ладе захотелось обнять его. Хорошенький, и напоминает Милену, та тоже воображала себя взрослой. Ну, почему так бывает? Наверняка бабушка и не думала, что внуки сбегутся во двора. Калитка была надёжно заперта. А вышло так, как вышло. Лада взъерошила Сеньке волосы, он замер, а в следующий момент прижался к ней. Не бросай меня, пожалуйста, попросил Сенька. Мне страшно. Конечно, согласилась Лада. Найдём твою сестру и вернёмся, а там решим, что делать. Сенька отвёл сухие ветви ели и вскрикнул: "Кати нет!" Под кустом, где должна была находиться девочка, осталась лишь заколка в виде бабочки. Лада подобрала её. Она не могла куда-нибудь уйти. А сама мысленно соображала, надо возвращаться и просить Круна осмотреть окрестности, ворон точно сможет найти девочку. "Нет", Сенька замотал головой. "Она очень устала. Наверное, её забрали те тётки, которые к нам приставали". Лада насторожилась: "Что за тётки?" Сенька опасливо повертел головой, не подслушивает ли кто, и зашептал ей на ухо. — Они страшные очень, высокие такие, худые, очень худые, а еще у них черные волосы и глаза. Они нас звали, идите к нам, только я их не слушался и Катю не пускал. Сенька еще сильнее понизил голос. — У них когти на руках, как у хищников. Лада приняла решение. — Так. — Так. Бежим обратно, разбудим остальных и подумаем, что делать, Сенька коротко кивнул. Они быстрым шагом направились назад, и тут лес ожил. Сумрак сменился глубокой ночью. Тени деревьев, выхваченные огромной в полнеба луной, казались призраками, ждущими запоздалого путника. В нос ударил резкий запах гнили и серы, тусклые зелёные огни начали свою пляску, сжимая хоровод вокруг Лады и Сеньки. А затем прямо из земли выросли высокие фигуры темноволосых женщин. Лада сразу поняла, что именно про них говорил Сенька. Их носы походили на птичьи клювы, пальцы заканчивались длинными черными когтями, свернутыми в трубочку. Женщины закружили вокруг Лады с Сенькой, постепенно приближаясь к ним. Их танец походил на подскакивающие сорочие прыжки. «Лель! Посвист!» — закричала Лада. «Помогите!» Но лес поглотил звуки, словно пространство возле лады было обито звуконепроницаемой ватой. Лада крепко схватила Сеньку за запястье. Её не оставляла уверенность, что женщины явились за ним. "Адай мальчишку!" Голос прозвучал в голове, будто говорящий обладал не языком, а телепатией. Лада лишь сильнее сжала руку Фиком, а не Сенька. Женщины не сдавались. Ты отмечена тем же знаком, что и мы. Почему ты противишься нам?" Сенька испуганно произнёс. "Они говорят, что ты такая же, как они. Это правда?" "Нет!" выкрикнула Лада. "Я светлая богиня, и во мне нет тьмы. Крепко держись за меня," обратилась она к Сеньке. "Не отпускай." Мальчишка кивнул головой и ухватился за её ноги. Лада вздохнула. Как она в прошлый раз прогнала Нави? Она на миг закрыла глаза, затем открыла, и мир изменился, стал четче и объемней. Мрачные женщины изменили суть, они походили на клубок теней, между ними тянулись нити, как у ночниц, и Лада поняла, что это они и есть, в новом облике. Девушка ощутила необузданную ярость, как смеют они противиться ее воле, разве не знают, никому не разрешено встать на пути богини. Она мысленно потянулась к ночницам, и ее руки удлинились, отросли ногти. Всё вокруг притихло, будто природа перед бурей. Ноги Лады вросли в землю, голова коснулась облаков. Лада вонзила ногти в грудь ночницы и оборвала нить её жизни. Ночница развеялась с тихим стоном, остальные бросились в рассыпную. А Лада не могла остановиться оказалось, она превратилась в многорукую Шиву, индийскую богиню. Десятки рук поползли, как змеи, за нападавшими ночницами. Ни одна не ушла от разгневанной богини. Когда всё кончилось, Лада почувствовала головокружение, точно из неё выкачали воздух. Она с размаху плюхнулась на попу, ноги не держали. Рядом завозился Сенька. "Тебе плохо?" "Очень", призналась она. "Ты на меня обопрись", предложил Сенька. Я помогу дойти, я сильный. Лада расстелила скатерть самобранку. Давай сначала подкрепимся. Ты должна быть есть, хочешь, а то у пойдём с тобой и встать не сможем. Нусенька от угощения отказался, мол не голоден. Лучше немного погодя перекусит. Жаль, что эти тётки Катю забрали, с огорчением произнёс Сенька. Мы её найдём, пообещала Лада только, а она задумалась. Счёт идёт на дни. Ей срочно надо в медное царство. Но и бросить маленькую девочку на произвол судьбы она не может. Хоть разорвись. Но об этом она подумает потом. Лада с трудом поднялась, ноги продолжали трястись с предательской дрожью, пшенная каша немного помогла, но о возвращении сил речь пока не шла. Зато Сенька оживился, даже глаза заблестели. Мир тоже преобразился. Появились краски, шорохи, звуки, запахи. Точно фотография под действием проявителя. И Ладе показалось, будто произошло нечто непоправимое, словно она перешла некий рубеж, которого следовало избегать. Но теперь поправить ничего нельзя. "Давай, хватайся за меня", велел Сенька. "А то тебя качает из стороны в сторону". Лада хмыкнула. "Вот же какой джентльмен, маленький, а уже настоящий мужчина". Она вновь взяла мальчишку за руку и кинула клубок, чтобы показал дорогу назад. Сенька вёл её со осторожностью предусмотрительно отводя ветви деревьев и предупреждая о корнях, чтобы Лада не споткнулась. Солнце начало подниматься, пощекотав нос первыми лучами, так что Лада несколько раз чихнула. Сенька радостно пожелал ей здоровья. Они уже почти добрались до лагеря, как мальчишка остановился и прошептал Ладе на ухо: "Не бойся, я никому не скажу, что ты тёмная".